А я страшно люблю папу и маму. Мне так хорошо бывает у них по праздникам. Вот скоро Благовещение. У нас это эскадронный праздник. Я дом буду. У папы будет завтрак. Все офицеры будут, другие вахместры, унтер-офицеры. Так уютно будет. Папины птички на окне будут чирикать. Папа их так любит. Ты и его увидишь? Морозова? Ну да, а как же? Он непременно будет. Все офицеры будут. Эскадронный, Петренко, Окунев, Эльтеков, Дурдин, Морозов, Корнет, Мандр. Морозова все любят. Солдаты товарищ. Он такой простой. Ты влюблена в него? Муся покраснела. Ее отец Вахмистер Солдатов был рыжеватый. Муся имела волосы светлого золота, очень густые, и длинные, и цвет ее лица был нежный, она легко краснела. — Я его мало знаю, — пожимая тонкими, как у девочки, плечами, — сказала она. — Его все любят, кроме нашего штаб-трубача Ершова. Ну да, этот не все -то. он ревнует. А я всех почти одинаково люблю. Петренко меня крестил, Окунев меня обучал грамоте, Я девочкой бывала на коленях у него сижу, А он мне картинки с буквами показывает. Вот Мандра я не так люблю. Он злой и ужасно важный. Солдатиков всегда подтягивает, И у него все насмешки, шутки. А тебе не страшно ходить в казарме? Отчего страшно? Меня все знают. Я никому ничего худого не делаю, и мне никто ничего худого не делает. Ты, Муська, поди там, глазами стреляешь направо и налево, — сказала одевавшаяся напротив брюнетка. Муся ничего не сказала. Это было... Так на нее не похоже стрелять глазами, что она даже не возмутилась. — Ах, Мария Семеновна, Мария Семеновна, — продолжала брюнетка, — карьеры не сделаете. — Не сделаете карьеры, если так свято будете любить поручика Морозова и даже не поведаете ему о своей любви. — Воспитанницы, выходить за левую кулису! — крикнул кто-то, отворяя дверь. Все еще не одетая Зина Адамович взвизгнула. Звуки оркестра ворвались в открытую дверь. «Господи, да помогите!» «Мадемуазель, мне кто-нибудь!» Со слезами в голосе воскликнула Адамович. Воспитанница, оглядывая себя и охарашиваясь перед большим зеркалом, выходили из уборной. Они оправляли тонкими руками пышные пачки, становились на пуанты, строили деланную улыбку. Они уже не были похожи на девочек, были действительно сельфидами. Солдатова быстро подошла к Адамовичу и стала застегивать ей сзади корсаж. Муся, славная и добрая Муся, — шептала Адамович. Душка Мусенька, плечи мне по пудре, родинку мою запудри. Темная я подле тебя, уродина. Скорее, Зиночка, выходить надо. Я по музыке слышу. Нам сейчас начинать. Когда после спектакля Морозов с Сиян ехали на извозчике по Садовой мимо инженерного замка, Морозов невольно посмотрел на большое решетчатое окно часовни. В нем тускло отсвечивал месяц, и Морозову показалось, что он видит внутри чье-то белое лицо, прижавшееся к стеклу. Он был молчалив, и Варвара Павловна это заметила. — Устали, — сказала она. В тесных санях, застегнутых полностью, они сидели близко. Он чувствовал мягкость ее шубки и теплоту ее тела. Она сидела прямо, положив руки в муфту. Он обнимал ее за талию. А мне, Варвара Павловна, обернулся к Ксеян Морозов. Кто такой Андрей Андреевич? Варвара Павловна насторожилась. Андрей Андреевич? Прошу вас. Не обижайте меня, Андрей Андреевич, он единственный штатский среди офицеров, бывающих у нас. Он очень хороший человек, он может играть что угодно, импровизировать. Он на память целые оперы играет, такой восторг. Вы ревновать его, Дусик, не вздумайте, он очень некрасив, он мамин друг. Он с мамой пасьянсы раскладывает. — Кто он такой, как его фамилия? — Странно, но мы никогда этого не знали. — Вы давно с ним знакомы? — Второй год уже. — И вы не знаете его фамилии? — Да. Он большой оригинал. Он не признает никаких условностей, ни визитов, ничего. Пришел к нам раз вечером и сказал... Скучно мне. Будем танцевать. И стал играть на фортепиано. Сначала мы думали за дворником послать. Но он так играл, так был мил, так хорошо одет, что мы с Инной смолчали. И повадился ходить. Он себе ничего не позволяет. С офицерами, говорит, смело и все знает. Так никто и не вспомнил спросить, кто он. Морозов пожал плечами. «А меня не хотели принять. Какого-то проходимца так приняли. Дусик, не обижайтесь, он такой урод. Он даже точно не мужчина. Я, ей-богу, при нем ванну бы приняла, и не стыдно. А вы? Ну, вы сами знаете, кто вы. Вы — другое дело». В гостиной Усиян был уже шумно, сынный приехал князь Абхази, а за ними толстый киросир Бетхер, казак Перфильев и рослый с красивым бритым на английский лад лицом Драгун Горновский. За роялем сидел чернобородый в темных очках штатский и небрежно наигрывал отрывки из балета. Он не встал при входе сиян с Морозовым, ни с кем из них не здоровался и продолжал играть. «Андрей Андреевич!» — крикнул ему Горновский. «Танец сельфит!» Игравший повернул лицо к Горновскому, и Морозов разглядел его. Умное было лицо, но некрасивое. Темные очки совсем скрывали глаза. «Хорошо», — сказал он, — «танец сельфит». Морозов подошел к Абхазии. «Скажи мне, князь, а что это за тип?» Абхазий пожал плечами. «Правда, что он духовидец?» «Он масон», — коротко сказал князь. Андрей Андреевич, бывший на другом конце гостиной, за роялем, вдруг быстро поднял голову и внимательно посмотрел на Морозова и на Абхазии. Потом перестал играть, медленно направился к ним, Прошел совсем близко, чуть не задев их, вернулся и снова сел к роялю. Черт — черт! — прошептал Абхазия и поежился плечами, хватаясь правой рукой за кинжал. «Чепуха — Чепуха! — сказал Морозов, и пошел к Варварь палне, разлегшейся на широкой оттаманке, накрытой шкурой белого медведя. Рядом с ней лежала Инна. Сестры были одеты в длинные бледно-голубые хитоны, похожие на древнегреческие, и подпоясанные ниже талии, по бедрам, золотыми шнурками. Инна крутила головой до тех пор, пока ее волосы не упали с затылка и не рассыпались волнистым водопадом по спине. Бетхер сидел в углу атаманки, брал пряди волос Инны, вдыхал их аромат, целовал и вздыхал. Инна досадливо уморщилась. морщилась. Со стены смотрел на них портрет Варвар Палны в раме, написанный пастелью известным художником. Варвар Пална была изображена в бальном платье и сильно декольтированная. На портрете от платья была показана только полоска черного газа на плече. Против барышень на низком неудобном круглом пуфе сидел громадный Горновский. У него в руках была гитара, и он тренькал на ней, беря жалобные аккорды. Большими жадными глазами он шарил по ясно обрисованному под легкой материей телу Инны» на от Инны, у маленького столика с лампой на тонкой бронзовой ножке и большим красным с черным кружевом абажуром сидел Перфилев. Его широкое скуластое лицо было благодушно, под абажуром стояли портреты каких-то генералов, митрополита, и лежало начатое рукоделие, вязание из белой шерсти и клубок с воткнутыми костяными спицами. Горновский заиграл на гитаре, и запел в нос шалым голосом, подражая цыганам и проглатывая неприличные слова. «Настрою я лиру на те-те-те-те, и буду на лире любовь воспевать!» Бетхер Перфилиев и Абхазия дружно подхватили припев «Пополна, пополна, пополна моя, когда же я снова увижу тебя!» Инна заткнула уши, стала бить ногами по дивану и громко кричать «Безстыдники, безобразники, замолчите сейчас! Где вы находитесь? Я маму позову! Это все вы, Горновский!» «Как вы смеете такие вещи петь? Я сколько раз просила!» «Брось, Инна, не вещи. лениво сказала Варвара Павловна. «Варка, они опять свои казарменные глупости орут!» Горновский и Перфилев все еще не протрезвели с обеда. А вам, князь Сандро, стыдно подтягивать этим безобразникам. — Инна Пална, злить вас мне доставляет удовольствие, — ловя ее руку, — сказал Горновский. — Ну и таки бес, подумаешь, — надувая губы, сказала Инна. — Надоели вы мне со своими вечными ссорами, — сказала Варвара Пална. Сергей Николаевич, садитесь ко мне. Надо же нам познакомиться. То скажите мне что-нибудь, кого вы любите теперь? Разве непременно надо кого-то любить, сказал Морозов, беря маленький залученный стулик и садясь подле Варвар Павловны. — Она погрозила ему мизинцем. Знаю я вас. Ну, что, скажите, нравится у нас? «Инна влюблена в князя Абхазии, хочет выйти за него замуж, и дура будет». «Почему же дура, если она его любит, и он ее тоже?» Варвара Павловна вздохнула. «О, боже мой, знаю я все, все наперед вижу. Наделает он ей кучу детей и бросит. А что она? Вы посмотрите на нее. Она глупенькая и болезненная». Она сейчас подурнеет, разве он ее поймет? Вы практичны, Варвар Павловна. Жизнь не шутка, Сергей Николаевич. Андрей Андреевич играл на фортепиано что-то очень сложное и красивое. Варвар Павловна примолкла, потом в тон музыки повторила: "Нравится вам у нас? Да, нравится. Но я бы предпочел быть наедине с вами." Варвар Павловна промолчала. Морозов взял ее руку и, перебирая пальцы, разглядывал кольца. Кольцо с жемчужиной, окруженной бриллиантами. Кольцо с узким и длинным опалом. Кольцо с бирюзою. Кто дарил их? За что? Она точно угадала его мысли, освободила руку и положила ее на край оттаманки. Потом она одними бледными, припухлыми, точно детскими губами в крупных морщинках чуть слышно сказала «Этого никогда не будет». Слышите? Никогда.